Глава пятьдесят восьмая. В темноте медленно плавали оранжевые мохнатые круги. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем до меня дошло. От того, что я так крепко зажмурилась, даже глазам больно. Ещё эта странная нездоровая тишина, сквозь которую с неслышным шорохом сыплются секунды одна за другой. А потом кто-то тихо и тоненько заплакал, заскулил, как обиженный щенок, и меня как кипятком по нервам ошпарило. Я дернулась и распахнула глаза. И первое, что увидела, было лицо Нейта. Совершенно белое, даже в голубесну. Зрачки расширены, и в них целая вселенная. Ужас, непонимание, неверие. Я постаралась ободряюще улыбнуться, хотя даже приподнять уголки губ было очень сложно и тяжело, словно я превратилась в мраморную статую и только потом смогла глядеть всю комнату. Мои маленькие зайчики, Гель и Айхо, забились в свой угол, и младший спрятался на груди у старшего, обхватив его руками и ногами. Это он плачет. про Проматерь, я убью эту суку еще раз. Остальные парни неподвижно стоят там же, где и стояли, только Хонг уже крутит головой. Нейт застыл напротив, и в его опущенной руке пистолет. Навершие импульсника медленно гаснет, остывая. Он выстрелил. Когда Найра приказала убить меня, мой старший муж выстрелил. В нее. В свою бывшую хозяйку. В женщину, повиновение которой было вшито психокоррекцией в самой глубины подсознания. Выстрелил, потому что она приказала ему Убить меня. Убить меня. Я смотрела на труп бывшей родственницы и чувствовала, как с меня осыпается мраморная корка. Тело снова становится живым, мягким и дрожащим от напряжения. Пальцы сами разжались, и мой импульсник с сколким стуком покатился по полу. «Нейт!» «Глаза в глаза!» «Шаг навстречу!» «Еще!» «Колени подгибаются!» Медленное время, застывшее густым киселем, еще в момент выстрела, вдруг сорвалось с места и разлетелась стеклянными брызгами, когда он рванул мне навстречу и поймал, прежде чем я упала. Схватил, обнял, ощупал все, словно желая убедиться, что я реальная. «Прости, прости, ничего не помню. А потом ты... Я в тебя целился? Ты в порядке? Ты как?» Я прижалась к нему, чувствуя, как скопившийся страх, и напряжение потекли, наконец, по щекам горячими дорожками. «Живой, нормальный, не робот. мой Нейт мой, а остальные — и снова как током по нервам. Я отстранилась от Нейта, вывернулась из его рук, откуда только силы взялись. Краем глаза заметила Хонга, который тихонько сел на пол и тер руками лицо. Кажется, его постфактум накрыло, но он явно справится сам. Да, уже справился. Вскочил и рванул куда-то к выходу. Но мне было не до него. Я смотрела на двух своих мужей — всё ещё застывших и неживых, словно сломанные роботы. «Тейш! Ёшит!» Очевидно, моя волшебная фраза на них не сработала. Может быть, она у каждого своя? Я снова чуть не осела на пол от страха за своих мужчин. Нет, нет. На адреналиновом допинге мозг заработал быстрее, чем обычно, складывая пазл причин и следствий. С Тейшем тогда всё получилось. А я даже не обращалась к нему по имени, просто смотрела в глаза. Сбросив внезапно накатившее оцепенение, я встряхнула Ёшета и произнесла только для него «Ты свободен, ты не раб, ты мой любимый мужчина». Взгляд из-под челки снова стал ясным, живым, только очень удивленным. А совсем рядом дернулся Тейш, встряхнул головой, но и ему нужна была именно я, именно мои слова. Назвать по имени, посмотреть в упор, расколдовать, снять этот жуткий морок. «Все, родной, вернись ко мне». Увидев, как проясняется взгляд самого внимательного и нежного из моих мальчиков, я от облегчения громко всхлипнула. Но в следующее мгновение уже упала на колени в том углу, где все еще тоненько скулил Айхо, которого крепко обнимал бледный и неподвижный гель. Схватив обоих мальчишек, я стала одновременно тискать их, растирать холодные ручки, шептать всякие успокаивающие глупости и целовать, целовать, целовать, куда достану. «Мама Айми! Мамочка!» Айхо просто вцепился в меня, как маленькая обезьянка. А гель не сразу оттаял, словно несколько секунд не мог поверить, что всё закончилось. Потом вдруг рванулся, прижался и тоже заплакал. В первый раз за всё время. И впервые сказал не тётя Айми, а мамочка шш мои зайчики, мои умнички!» Я продолжала обнимать и укачивать сразу обоих, сидя прямо на холодном полу. «Гель-молочина, храбрый мальчик, умный заинька!» «И айхо заинька!» — насморочно заявил мне в плечо. «Умный-молочина!» Не знаю, в какой момент я начала смеяться, потому что слёзы всё ещё текли. Дети вдруг куда-то исчезли, но я не успела испугаться. Тёплые руки старшего мужа подняли меня и перенесли в другой угол рубки, на продавленный диван, и мелких всунули обратно в мои объятия. Тейш укутал нас неизвестно откуда добытым пледом. Ёж волшебным образом материализовал нам три пластиковые бутылочки с каким-то соком. А я всё смеялась и плакала, смеялась и плакала. Целовала мелких и мужей по очереди. Стоило тем приблизиться, чтобы поправить плед или дать ещё сока. Кажется, со мной приключилась банальная истерика. Нейт окончательно пришёл в себя от звука выстрела. Двух выстрелов. Потряс головой, пытаясь понять, где он и что происходит. Последнее осознанное воспоминание — кафе, госпожа Найра и выстрел. Айме? Да, он целился в неё. Почему? Как ему в голову такое пришло? А потом выстрелил. Нейд замер на секунду, зажмурился. Четко, как наяву, вновь увидел лицо жены, услышал ее голос. Она что-то сказала, что-то важное. Ты свободен. И после этого он резко развернулся и выстрелил в ту, другую, которая убила его старших братьев и теперь хотела, чтобы он убил Айми. Парень скосил взгляд на валяющееся на полу тела. Убил? Странно, он убил человека. Женщину, его прежнюю госпожу. Но никаких угрызений совести, жалости, стыда. В рубке что-то упало на пол. Нейт вздрогнул, широко распахнул глаза и шагнул навстречу к жене. Прости. Сам себя он не сможет простить никогда, наверное. Идиот, тля. Надо было рассказать их госпоже про странные провалы в сознании, когда он ничего не помнит или видит словно бы со стороны, позволяя делать с собой все, что угодно. Но нет же. Предпочел счастливо забыть, стереть из памяти и... чуть не убил ее сам, своими руками. «Ты в порядке?» Госпожа была какая-то странная, напряженная и как будто не видящая никого вокруг, кроме него. Не ворвавшихся вооруженных хинсанцев, ни гвардейк венги, ни полицейских. Ими всеми занялся Хонг, пока Нейт обнимал Айми, пытаясь успокоить и ее, и себя. Он уже оглядел комнату, отметил, что мертвое тело накрыли покрывалом, нашел взглядом Геля и Айхо, краем уха услышал, что Иль тоже в порядке. «Ты ишь и Ёж здесь же, и вроде бы целы». «Отпусти, мне надо к ним». Айми шагнула к Ёшету, тряхнула его, и Нейт снова услышал те же самые слова, которые совсем недавно говорили ему. «Ты свободен, ты не раб, ты мой любимый мужчина». «Да, они свободны, они не рабы, они все ее любимые мужчины, они семья» а главное — та, которая могла бы им помешать, убита. Взгляд Нейта почему-то затуманился. Пришлось несколько раз сморгнуть, чтобы зрение снова вернулось. И тут Айми расплакалась. Она обнимала детей и плакала, плакала, плакала. Нейт первым успел подхватить ее на руки, опередив Тейша и Йоша. Посмотрел на напрягшихся и испуганно сжавшихся Геля и Айхо, и с тоскливым вздохом положил жену на спрятавшийся в уголке маленький старый диван. «Мелким будет спокойнее рядом с той, которая их спасла. Всех их спасла. Потом они постараются им всё объяснить». Нейт погладил Геля по голове, но на большее пока не решился. Позже.